О влажности воздуха. Как измерить влажность воздуха в квартире? Для измерения влажности воздуха можно использовать специальный прибор-гигрометр. Если его нет, можно сделать следующее. Наполните стакан холодной воды и оставьте его в холодильнике, пока температура не опустится до 3-5 градусов Цельсия. Достаньте стакан и установите в комнате где-то подальше от батарей. Дальше наблюдайте за поверхностью стекла в течение 5 минут. Вот как интерпретировать результат. Если стенки стакана запотели, а через 3-5 минут высохли, воздух в комнате сухой. Если через 5 минут стекло так и осталось запотевшим, влажность средняя. Если же на стакане появились ручейки воды, влажность высокая. Как увеличить влажность воздуха в квартире? Самый простой способ – купить увлажнитель воздуха. Если же он не по карману, можно воспользоваться традиционными народными методами. Первое. Используйте ванную. Каждый раз после того, как вы приняли душ, открывайте дверь ванной комнаты, чтобы скопившийся пар попал в квартиру. Второе. Расставьте по комнате емкости с водой. Это могут быть вазы или банки. Не забывайте почаще менять воду и мыть посуду. Третье. Заведите комнатные растения, обратите внимание, что наибольшее количество влаги отдают окружающему пространству следующие виды. Нефролепис, домашний папоротник, Фация, Ципирус, спармания, комнатная липа, фикус, драцена, гибискус. Четвертое. Если вы давно мечтали завести рыб, самое время. Аквариумы также являются отличным увлажнителем воздуха. Пятое. Влажная уборка. Отличный способ увеличения влажности в помещении. Не забывайте чаще проветривать помещение. Зимой из 20 пациентов, которые ко мне приходят, шесть говорят, что с их голени начинает сыпаться кожа, что уже не хватает кремов для рук и лица, рассказывает доктор Гостева. Я начинаю спрашивать. «А дома у вас сухо?» «Да, сухо». «Ну и что? А сколько жидкости вы выпиваете в день?» «Ну, не знаю. Чашку в день». «Ну, я не люблю пить, не могу себя заставить. Дайте мне какой-нибудь крем, которым я помажу, и все пройдет». Так, конечно, не бывает. Для того, чтобы кожа была влажной, нужно за ней постоянно ухаживать. Но это мы говорим о здоровых людях. А ведь есть еще кожные заболевания, которые проявляются именно сухостью кожи. И очень важно увидеть разницу между косметическими проблемами и заболеваниями.